Окладные доходы Бюджет доходов рос вместе со взражанием армии. Чтобы объяснить себе, как правительство пыталось привести свои финансовые силы в уровень со все расходами государства, надо бы представить себе, хотя в общих чертах, раньше сложившийся финансовый порядок. Обыкновенные средства казны составлялись из доходов окладных и неокладных. Окладными доходами назывались поддатные сборы, которым наперед назначался в смете определенный обязательный для плательщиков размер – оклад. Окладные доходы составлялись из прямых и косвенных налогов. Подати или прямые налоги в московском государстве падали либо на целые общества, либо на отдельные лица. Совокупность податей, платимых целыми обществами по общей раскладке, составляла тягло, И люди, подлежащие таким платежам, назывались тяглами. Главными предметами тяглого обложения были земли и дворы, которые также назывались тяглами. Основанием подотного обложения служило сошное письмо, то есть расписание тяглых земель и дворов на сохи. Саха подотная единица, заключавшая в себе известное число тяглых посадских дворов или известное пространство тяглой крестьянской пашни. Именно доброй земли по вотчины считалось в Сахе 800 четвертей в одном поле, то есть 1210 в трех полях, четверть половина десятины. Монастырской 600 четвертей, черной казенной 500. Количество четвертей средней и худой земли в каждой из этих Сох пропорционально увеличилось, причем Качество земли определялось ее доходностью, а не свойством самой почвы. Состав посадской сохи чрезвычайно разнообразился. В Зарайске, например, в конце XVI века, в соху было положено лучших, зажиточнейших людей по 80 дворов, средних по 100 дворов, а молодчих и убогих по 120 дворов. В Вязьме же в первой половине 17 века считалось в Сахе 40 дворов лучших людей, 80 средних и 100 меньших. Перечислим главные окладные доходы и начнем с косвенных налогов, из коих главные были таможенные и кабацкие сборы. Это был в 17 веке самый обильный источник, которым питалась московская казна. Таможенные налоги были очень разнообразны, и взимались как при провозе, так и при продаже товаров. Кабацкие сборы получались от продажи пятий, составлявшей казенную монополию. И для этих доходов правительство обыкновенно назначало известные оклады и отдавало их либо на откуп, либо на веру, поручая таможенные сборы и продажу вина верным, присяжным, головам и целовальникам, которых обязаны были выбирать пяти для того и своей среды местные тяглые обыватели, а недоборы взыскивались с выборных или самих избирателей, если последние не доглядели и вовремя не донесли о воровстве или нерадении первых. Головам и целовальникам, уличенным посторонними в воровстве и корысти, закон 1637 года грозил смертной казнью без всякой пощады, то есть наказывал исполнителей за нерадение или неспособность правительства, которое возлагало на обывателей не только повинность, но и надзор за ее отбыванием, что составляло его прямую обязанность. В половине 17 века косвенные налоги были объединены. В 1653 году вместо многочисленных таможенных сборов введена так названная рублевая пошлина по 10 денег с рубля, То есть 5% продажной цены товаров с продавца и 5% денег с рубля суммы, привезенной покупщиком на покупку товаров.